Он излечивает даже тех хронически лихорадящих невротиков, в организме которых нет и следа бактериальной флоры, против кои он был разработан. Известно также, что примерно у 30% испытывающих головную боль голова проходит после приема таблетки, состоящей из чистого мела, которую дал больному врач под видом нового мощного средства. Однако дело-то в том, что реальную пользу все так называемые чудо-средства приносят только практически здоровым людям, которые по каким-то чисто психологическим причинам считают себя больными или у которых ошибочно поставлен диагноз, то есть тем, кому на самом деле лечение и не нужно. Но вот если вы действительно больны, например, имеете язву желудка, и откажетесь от нормальной медицины, а лечиться будете каким-нибудь аргентум нитрикум или магнезией флюорика, который вам пропишет гомеопат, то результатом лечения вполне может оказаться летальный исход. Тут психотерапия не поможет на язву, так называемая водяная информация не действует, язву заговорить невозможно. Принося больному видимое облегчение, плацебо все-таки остается пустышкой, которая не в состоянии остановить течение самой болезни. Более того, создавая у человека иллюзию выздоровления, пустышка в конечном итоге способствует развитию заболевания. Самое интересное, что эффект плацебо можно исключить – Для этого нужно лечить хоть теми же калькария флюорика и прочими лилиум, тигриум, но не людей, которые поддаются психотерапии, а подопытных животных — кролики, обезьяны, которые ни во что не верят, поскольку не умеют. И вот что пишут о таких опытах гомеопаты из книги Вэи Варшавского Практическая гомеопатия Современные гомеопаты не относятся отрицательно к фармакологическим опытам на животных. Однако, лабораторные испытания ни в коем случае не выявляют все возможности изучаемого средства. Необходима сдержанность при переносе точных, естественно-научных сведений о высшей нервной деятельности животных на высшую нервную деятельность человека. И все. Ни одного примера, ни одного описания эксперимента на книгу в 160 страниц. Совершенно ясно, что гомеопатам опыты на животных ни к чему, и понятно почему. Между прочим, ветеринаров-гомеопатов не существует. Глава 24. Вот прекрасная смерть. Современные афродизиаки обеспечивают неземную, в том числе и загробную, любовь. Трудно сказать, требовались ли первобытным людям возбуждающие средства, или у них и так все отлично работало. Говорим о средствах, возбуждающих сексуальную активность, разумеется. хотя образ жизни перволюдей и сам по себе был отличным возбуждающим фактором – охота на опасного зверя, постоянные драки за место у костра и так далее. Недаром еще римские статистики отмечали повышенное количество зачатий после крупных гладиаторских боев, причем зачатие не только у подруг-гладиаторов, но и у зрительниц». И сейчас огромным успехом пользуются всякие бои без правил и просто боксерские поединки. Среди наблюдающих велик процент представительниц прекрасного пола. Однако это чисто психологическое возбуждение. В то же время еще античные любовники пользовались и специальными веществами, например, таким афродизиаком от имени богини любви Афродиты, как шпанская мушка. лита-весикатория. Необходимый эффект достигался благодаря содержащемуся в жучке веществу – канторидину. Это вещество употреблялось в основном как мочегонное и раздражающее средство. Однако свойство канторидина – раздражать мочеиспускательный канал –